глава семь ксения держи вадим протягивает небольшие теплые вязаные носки серого цвета тапок не нашлось но думаю в этом ты не замерзнеешь ого откуда у тебя такие улыбаюсь с интересом рассматривая плотную крупную вязку мама из деревни прислала не нравится нравится почему же Моя бабуля тоже постоянно мне шлет вязаные вещи. Твоя любимая красная шапка с шарфом, кстати, ее рук дело. Только вчера получила. Хм. Так ты, бабуля, спасибо скажи. Если бы не этот ядреный цвет, я бы тебя и не приметил на той остановке. То есть я такая неприметная, хочешь сказать? Картинно дую губы, на которой мужчина уж больно пристально смотрит. Рефлекторно прикусываю нижнюю а он сощуривается. Наоборот. Переводит взгляд мне в глаза и усмехается. Хочу сказать, что ты в ней как мухомор в лесу. Близко не подойдешь. Ну, потому что кому он сдался, такой ядовитый? Но увидишь издалека точно. Чего? Ошарашенно округляю рот вместе с глазами, а этот засранец громко хохочет. Замечу что какой бы ядовитой я ни была, ты все же меня сорвал. Бровь Вадима издевательски ползет вверх. Собрал, грибы же собирают. Не то. В смысле, позвал в машину, я имела в виду. Я понял, понял, посмеивается Громила. На вот, иди переоденься. Губы вон уже синие, замерзла, небось. Ах, так он поэтому на них смотрел говорить не буду, конечно. От стен дома действительно исходит леденящий холод, который уже добрался до моего щуплого тельца и искусал всю. Спасибо. А тут у нас... Мои спортивные штаны, футболка и... вязаный свитер. Отлично. Вязаные, они обычно очень теплые. Все чистое. Переодеться можешь в спальне. Ночевать, кстати, будешь там же. Проследив за тем, куда показывает Вадим, я забираю вещи и отправляюсь на свет. Ну, в смысле, в конец коридора. Спальня оказывается большой и уютной. По центру внушительная двуспальная кровать. В стену встроен шкаф, а у окна письменный стол и стул со спинкой. Стильно и со вкусом. Особенно мне нравятся эти бра на стенах. Все-таки он точно какая-то шишка. На такой ремонт обычный рабочий зарабатывать будет себе долго. Хотя, может, он всю жизнь и зарабатывал, кто его знает. Закрываю дверь и снимаю с себя одежду. Боже, как холодно. Пританцовывая на месте, чтобы не окоченеть, натягиваю сначала мужскую футболку, которая оказывается на меня просто огромной. Ну, конечно, с такими-то плечами он, наверное, носит XXL, а то и 3Х. Футболку заправляю в штаны, а поверх нее накидываю свитер. «Где там драгоценные вязаные носочки?» Отыскав их глазами среди вороха вещей, быстро облачаю в них ноги и дрожу, оборачиваюсь к зеркалу на шкафу и прыскаю от смеха. да похоже на вешалку в ресторане. Тонюсенькая, а вещей на ней, как на капусте. Ох, ну зато приставать не будет. Кажется, это было моим главным условием, когда я соглашалась поехать с Вадимом. Испытав нерациональный и невесть откуда взявшийся укол разочарования, выхожу из спальни. Так, кажется, в эту дверь Вадим заходил, когда включал бойлер. Жму на выключатель и заглядываю в комнату. Точно, ванная. Вступаю внутрь и открываю кран. Руки от ледяной воды немеют, поэтому быстро ополоснув жидкое мыло, я вытираю их полотенцем. Решив, что имею право немного полюбопытствовать, оборачиваюсь по сторонам. На подставке в душевой кабине сиротливо стоят мужской шампунь с гелем для душа и мочалкой. В стакане на раковине одна зубная щетка. Будет ли наглостью с моей стороны заглянуть в ящичек под раковиной? Наверное, да, но я все равно это делаю. За дверцей небольшая коробка, по содержанию которой я могу сделать вывод, что это аптечка. Рядом с ней несколько пачек презервативов. В лицо ударяет краска, пока я быстро захлапываю дверцу обратно. Что ж, с личной жизнью у него, похоже, проблем нет. Нахмурившись своим мыслям, выключаю свет и возвращаюсь на кухню. В чайнике уже кипит вода, а Вадим нарезает на разделочной доске свинину. «Чай завари, пожалуйста», просит, не оборачиваясь. «А чашки?» здесь Кивает на одну из подвесных полок. Чай тоже там. В наличии только черный. А с бергамотом нет? Подхожу к столу и вытаскиваю две чашки. Вадим косится в мою сторону, и его губы насмешливо кривятся. Я поищу ремень, а то, кажется, с тебя сейчас все слетит. Да нормально, отмахиваюсь я. Зато тепло. Ну, смотри. С бергамотом нет. Жаль. Почему-то захотелось именно с ним. Пока завариваю чай, понимаю почему. Потому что от вещей, помимо порошка, исходит именно этот тонкий аромат. Тот же, что я услышала в машине, когда только села к Вадиму. «Ну, рассказывай!» Подталкиваю ему чашку и опираюсь бедром на стол, наблюдая за умелыми манипуляциями с мясом. «Что именно?» «О себе!» «Твоя девушка не будет против?» что ты привез к себе меня. Беру свою чашку и слегка подув отпиваю глоток чая. У меня нет девушки. Вадим щедро солит мясо и посыпает его перцем. Перемешивает в миске руками. Была бы, я бы не сажал тебя к себе в машину. Хм, логично. А у тебя, как обстоят дела с наличием парня? Скашивает на меня взгляд, а потом, помыв под потоком воды руки, включает плиту. «Скорее, с отсутствием». «Нет его. Я жуткая ботанша, и любому парню предпочту свидание с книгой». Вадим хмыкает. «И с какой же книгой ты ходишь на свидание чаще всего?» «С ораторским искусством. О как! Нравится?» «Терпеть не могу, но преподаватель-садист. Не выучишь?» Оставайся на дополнительное занятие после пар. Поэтому уж лучше я вызубрю материал заранее, чем буду отнимать у себя время и лицезреть еще раз его всегда недовольную физиономию. Ну, подход верный, усмехается громила. А ты у нас начальник? Сощуриваясь, изучая глазами его домашний образ. На Вадиме тоже штаны и футболка. Сверху свитер, но он не надел его, а накинул на плечи как поняла мужчина выкладывает мясо на сковороду отчего масло на ней начинает сильно шипеть я дергаюсь назад потому что жутко боюсь этого еще не было ни разу чтобы я готовила и не обожглась вадим быстро прикрывает ее крышкой и достает из пакета овощи выкладывает их в мойку займешься салатом бросает на меня взгляд конечно это я могу тут нет ничего что было бы связано с кипятком. Так вот, поняла по твоему тону и манере разговора. Берусь за мытье помидоров и огурцов, пока он берет свою чашку и отходит к обеденному столу. Все верно. Начальник транспортного отдела в частной охранной компании. м, -м интересно. А я учусь на третьем курсе на политолога. На третьем? Это тебе... Двадцать один. Чувствую взгляд на своем затылке. А когда оборачиваюсь... Утверждаюсь в собственных догадках. Вадим пьет свой чай, оперевшись бедрами на стол, и смотрит прямо на меня. Пристально и очень внимательно. Отчего-то покрываюсь мурашками от такого неприкрытого внимания. Хорошо, что на мне столько вещей, иначе бы я подумала, что моя собственная кофточка просвечивается. Что? Нервно веду плечом, не понимая, о чем он думает. Ничего мотает головой, будто отбрасывая какую-то свою неизвестную мне мысль и возвращает чашку на стол. «На гарнир у нас макароны. Не против?» «Нет». «Ну и отлично».